о л е с ь Бузина. Ангел Тарас Шевченко. Глава 4. Гранта ед и гуси к рад. Я и прежде не был даже и посредственным живописцем. Из дневника Тараса Шевченко. На что он жил? За какие шиши и с колесил всю европейскую половину империи, сверяя время по золотым швейцарским часам фабрики Тобиаса на 13 камнях. и балуя прокопченное нутро гаванской сигарой и обедами у петербургского ресторатора Вольфа или излюбленной кашкой на раковом супчике. За что вообще кормилось и поилось это противоестественное чудище, оторванное жестокой судьбиной от привычного ремесла подпаска и насильственно водруженное в голландское белье и ф р а к к а к за что?» – возразят мои разозленные оппоненты. «Да ведь Тарас был известнейшим поэтом!» модным художником, выдающимся гравером. Разве вы не знаете этого, господин Бузина? Конечно же, знаю, но подтверждений оной растиражированной версии в прижизненных документах о великом Кобзаре не обнаруживаю. Напротив, в воспоминаниях современников наш герой предстает чаще всего банальнейшим обпивалой и объедалой, нахлебником из богемы. Писатель Иван Панаев встречался с Шевченко лично, но ни известного поэта, ни модного художника в нем не обнаружил. Зато запомнил, как в гостях у поэта Гребенки, обожавшего угощать приятелей киевским вареньем и малороссийским салом, хозяин затянул что-то по-украински, а Шевченко подплясывал под свои родные звуки. Ничего больше о Тарасе в объемистом томе панаевских мемуаров нет. Только образ субъекта, выкидывающего танцевальное коленце, после того, как вдохновился дармовым салом. Да и был ли он этим самым преуспевающим живописцем? Могли ли осаждать процветающего деятеля культуры гастрономической галлюцинации, вроде тех, которые описывает Шевченко 31 января 1843 года в послании своему другу Якову Кухаренко? Воистину, страшная картина. Як будете ви мені розказувать про вареники та п р о ч е жалується Тарас, то я вас так вилаю, як батька рідного Нилаяв. Бо проклятуща о та страва, що ви розказували, неділь з о т р е снилась. Тільки що очі заплющу, вареник так, так тобі і, і лізе в очі. Вот учитель Тараса Григорьевича Карл Брюлов дійсвітельно п р о ц в і т а л Його от в с е о г о т о ш н и л о даже от Италії. а у нашего всего-то и мечтаний, что налопаться вареников. Скажем прямо, как художник определенным успехом Тарас пользовался только в среде провинциальных украинских латифундистов. Его имя не гремело на петербургских выставках, его работы и сегодня не становятся сенсацией международных аукционов. Шевченко не Рембрандт, не Ренуар и не Репин, обычный подмастерье живописного цеха, хоть и не без способностей. Немногочисленные заказчики портретов ценили в нем только умение передавать внешнее сходство. Цветной фотографии тогда еще не изобрели, а обладать своим изображением в красках уже хотелось. Заезжий из Петербурга выпускник Академии художеств подходил для создания семейной галереи панских рыл идеально. Платили ему скромно, за портрет, а не за имя. К примеру, приятели-помещики Капнист и Тарновский видели в Шевченко не самостоятельного мастера, а обычного недорогого копииста. Поэтому и заказали ему сразу две копии портрета своего соседа, князя Репнина-Волконского. Заказали с оригинала, написанного швейцарским художником Горнунгом и хранившегося в доме у Репнина. Казалось бы, чего проще попросить князя попозировать Тарасу лично? но не удостоил, хоть и продержал при себе во флигеле почти три месяца. Да и кто такой этот Шевченко, чтобы написать портрет его сиятельства, героя наполеоновских войн и бывшего губернатора Малороссии? А копию пускай старается. Вся разрекламированная биографами Шевченко история о пребывания великого кобзаря в гостях у репниных имеет прозаичнейшую изнанку. Тарас, как ремесленник, просто тиражировал работу своего куда более ценимого швейцарского собрата, а заодно кормился с барского стола. Результат этого высокохудожественного размножения и сегодня можно увидеть в Киевском музее Шевченко. Небольшая такая работенка, 63,6 на 50,5 сантиметра. Тут же собрано и большинство других оригинальных и неоригинальных шедевров из творческого наследия гения. Никому, кроме профессиональных шевченкоманов, они не нужны. Даже музейным ворам. Но отдадим должное Тарасу. В отличие от его лживых посмертных хвалителей, ограниченность своего дарования он хорошо понимал. «Я и прежде не был даже и посредственным живописцем, а теперь и подавно». Запишет он 26 июня 1857 года в дневнике. Зато автопортретов своих Кобзарь оставил великое множество. Искусствоведы насчитали их несколько десятков. В одном только предсмертном 1 8 6 0 он нашлепал их 8 штук. Такое впечатление, что как только выдавалась свободная минута, Тарас усаживался перед зеркалом и начинал увековечивать себя любимого. и в шапке, и без шапки, и с бородой, и без бороды. В казарме, на пленэре, на фоне казахских мальчиков с раздутыми животами, в солдатской бескозырке и в каком-то уродливом, никакими приказами по военному ведомству, нерегламентированном картузе. Есть даже автопортрет Шевченко вообще без ничего, то есть без штанов, почти в образе Аполлона. в одних только сапогах в смятку и живописной романтической тоге, лихо накинутой на одно плечо. к о л ь с о н на этом шедевре Тарас не имеет. Зато он в подробностях и, заметим, с огромной любовью изобразил все свое мужское достоинство, какое было, свободно болтающимся от стремительной ходьбы по песку на фоне морского пейзажа. Яйца себе на этом шедевре Тарас нарисовал просто гигантские, почти до колен. Мания величия, да и только. Хотя, если они у него такие были в реальности, то жаль, что пропали для науки. В петербургской кунсткамере, в банке со спиртом, им бы самое место. По соседству с прочими диковинками и курьезами, которые любил собирать п ё т р Великий и его наследники для развлечения любопытной публики. Примечание Первым автопортрет голого Кобзаря опубликовал американо-украинский профессор Джордж Грабович в книге «Шевченко, якого не знаемо» с п р о б л е м а т и к и с и м в о л и ч н о ю автобиографии та с у ч а с н о й рецепцией поэта в 2000 году. Я только скромно следую за этим серьезным исследователем. Что же касается страстного увлечения автопортретированием, не имеющего, пожалуй, аналогов у других художников, то оно свидетельствует о явном нарциссизме. А в случае с нудистским рисунком и о несомненном эксгипецианизме оба качества для человека публичного, несомненно, полезнейшие. Однако денег они самовлюбленному автору не приносили. Довольно быстро Шевченко сообразил, что акварельками – По словам мемуариста Дмитрия Григоровича, единственным его средством к существованию в молодости, много не заработаешь. Хотелось чего-то более существенного, чем профессия вольного художника. Не больше доходов приносила и литературная деятельность. Первое издание «Кобзаря», как мы уже писали, вышло за счет Петра Мартаса, тиражом 1000 экземпляров. о с о б ы е прибыли э т о спекуляция не принесла. Шевченковеды скрупулезно исчислили ее экономический эффект. Как видно из объявлений в газете «Северная пчела», книжные магазины продавали кобзарь по рублю серебром за экземпляр, писал в 1974 году Василий Бородин. Следовательно, валовая выручка за тысячу экземпляров кобзаря составляла ориентировочно 1000 рублей. Набор и печать, стоимость бумаги, 15,20% сумма, обычная для того времени скидка книготорговцам за комиссию, все это по нашим подсчетам составляло примерно 500-600 рублей. Очевидно, чистая прибыль издателя Мартаса составляла примерно 400-500 рублей. Сколько из этой суммы получил автор, точно неизвестно. Имеются две версии. По словам Мартаса, с изданием «Кобзаря» у Тараса завелись денежки, и он начал кутить. а Шевченко, наоборот, жаловался, что получил непомерно малое вознаграждение. Как бы то ни было, больше Тараса м а р т а с не издавал. Их пути разошлись. Следующее произведение «Гайдамаки» вышло уже за счет автора, тем же тиражом, что и предыдущее. Тысяча штук. Расходилось оно туго, хотя 800 гайдамаков Тарас весьма удачно загнал оптом книготорговцу Лысенкову. земляку с Украины, открывшему свое дело в Петербурге. Тот же Лысенков сгоряча купил у Тараса еще и права на стихи, напечатанное в Мартасовском кавзаре – «В е ч н о е и потомственное владение». Обошлась эта авантюра в полторы тысячи рублей, о чем прогоревший на Шевченко Лысенков впоследствии неоднократно жалел. Кровожадные гайдамаки зависли в магазинах. Нераспроданные экземпляры этих разбойников пришлось срочно сброшуровать с допечатанным кобзарем и, чтоб добро не пропало, толкнуть под обновленной вывеской «Чигиринский кобзарь и гайдамаки» две поэмы на малороссийском языке. Случилось это в 1844 году и больше до самого ареста в 1847 Никаких новых украиноязычных произведений Шевченко, если не считать тощую буквально на двух листиках поэму «Гамалия» отдельными изданиями не выходило. Забегая вперед, добавим, когда Шевченко уже будет сидеть в крепости, Лысенкову придется забирать из магазинов нераспроданные экземпляры своего хитроизданного в обнимку с гайдамаками Чигиринского Кобзаря. Рынок оказался полностью затарен выдающимся народным стихотворцем. Хотя цензура не мешала, а критика особенно не ругала, Шевченко осознал, что его л и т е р а т у р н о е п р е д п р и я т и е н а х о д и т с я в глубочайшем экономическом кризисе. Оставалось надеяться только на помощь благотворителей. п е р в о е в жизни гонорары Тарас получил, рисуя портреты любовниц своего пана. Павел Васильевич Энгельгард, по словам поэта, награждал его иногда за это рублем серебра, не более. мог бы и вовсе не платить, но гвардейский полковник был неплохим психологом. Он знал цену деньгам и полагал, что финансовое поощрение необходимо даже крепостному. Теперь вольному художнику нужно было найти нового пана, который предоставил бы ему сносные и, главное, стабильные условия для творчества. Лучше всего на эту роль подходило государство. Ведь ресурсы частных лиц Тарас Григорьевич к этому времени основательно поисчерпал. Гранты и грантоеды существовали уже в его время. Что это такое, он хорошо знал, ибо с января 1839 по июль 1842 состоял пенсионером Петербургского общества поощрения художников, благотворительной организации, призванной поддерживать молодые дарования. Два с половиной года эта богадельня выплачивала ему содержание в размере 30 рублей в месяц. Сумму по тем временам огромную. Бывший крепостной Энгельгарта получил за свое студенческое житье столько же, сколько тогдашний майор. Ежемесячно без особых усилий ему перепадало рубликов больше, чем оказывалось в карманах прапорщика, поручика или капитана. Странно, что впоследствии, во время армейской службы, Шевченко будет описывать случайному знакомому х а р у н ж е м у Савичеву свое петербургское житье-бытье, как перебивание с хлеба на квас. С другой стороны, а что он мог рассказать бедному казачьему офицеру? Что получал студентам больше, чем теперь Савичев, и даже не умел толком распорядиться этими дарами судьбы? Общество поощрения художников еще и подбрасывало ему время от времени вспомоществование, то на лекарства, то еще на что-то. Но к лету 1842 года кредит доверия этого почтенного заведения Тарасом был почти полностью растрачен. Шевченко учился все хуже, и з первой пятерки учеников уверенно сполз в первую двадцатку, и общество переключилось поощрять других, не менее достойных молодых людей. Конечно, с точки зрения ярых Шевченко-манов, было бы лучше, чтобы конкуренты Тараса в борьбе за халяву перемерли с голоду, а высвободившийся капитал пошел исключительно на содержание ненасытного Кобзаря. Но у меценатов имелось на этот счет иное мнение, и менять его они не намеревались. В 1844 году Шевченко предпринял последний набег на общество, испрашивая субсидию на издание серии эстампов, «Живописная Украина». Филантропы согласились раскошелиться в обмен на один экземпляр гипотетического первого выпуска. Правда, поэт-живописец, как именовала его газета «Северная пчела», пытался впарить обществу сразу 100 штук своих еще неизданных живописных Украин. Но благотворительная контора не признала нужным приобрести означенное число экземпляров по неимению в виду никакого для них употребления. Однако, находя, что труд Т. Шевченки и само предприятие его заслуживает некоторого поощрения, положило выдать ему единовременно 300 рублей ассигнациями безвозмездно. По сути, это была отмазка. 300 рублей ассигнациями совсем не то же самое, что три сотни серебром. В Николаевской России курс бумажных денег уступал серебряным в четыре раза. В пересчете на полновесное серебро... тогдашнюю российскую валюту, Тарас получил всего 75 рублишек. Для задуманного с помпой проекта этого явно не хватало, а крикливая северная пчела уже трубила, со слов Шевченко. «Сюда войдут виды Южной России, примечательные по красоте своей, народный быт настоящего времени, обряды, обычаи, поверья». Важнейшее событие, известное из бытописаний Южной России, начиная от основания Киева. Первые четыре картины уже готовы. Живописная Украина продаваться будет в Санкт-Петербурге, в Москве, в Киеве, Харькове, Одессе и Варшаве. Рисунки художник-бизнесмен собирался фабриковать собственноручно, по 12 штук в год. А для написания текстов планировал подрядить приятелей. Некоторые из них с удивлением узнали, что уже значатся в редакции «Живописной Украины». Особенно негодовал Пантелеймон Кулиш, вычитывая Тараса в письме от 31 декабря 1844 года из Киева. «Мне досадно, что вы, не списавшись со мною, объявили мое имя в числе сотрудников, тогда как я понятия не имею о вашем литературном предприятии. Объявление ваше пахнет так сильно спекуляцией». Из-за нехватки средств и энтузиазма у соратников вместо 12 гравюр Тарасу удалось напечатать только половину, а тексты к ним сочинить самому. Кулиш и историк Бадянский содействовать спекулянту отказались, а до популярного польского писателя м и х а л а Гробовского, окопавшегося в своем имении под Каневом, руки предпринимателя так и не дотянулись. Зато распространять свое творение Шевченко подрядил всех знакомых. От княжны Репниной до Черниговского, Полтавского и Харьковского генерал-губернатора, князя Долгорукова. С ним он познакомился в Петербурге и, подарив три своих эстампика, уговорил власть организовать подписку на живописную Украину среди малороссийского дворянства. И паны подписывались, а что они могли возразить на о ф и ц и а л ь н о е письма, р а з о с л а н н о е Долгоруковым. На такое, например, как то, что ушло губернскому предводителю дворянства в Чернигов. Не сомневаясь в том, что в числе дворян, п р е д в о д и т е л ь с т в у е м и х вашим превосходительством, найдутся многие лица, любители изящного, к о е приятно будет содействовать успеху всего предприятия, я покорно прошу вас, милостивый государь, принять в деле этом зависящее с вашей стороны участие, приглашением желающих из дворян Черниговской губернии к подписке на упомянутое издание господина Шевченко, которому он назначает цену за шесть гравюр первого выпуска 3 рубля серебром. Подписку эту не оставьте припроводить в канцелярию мою. Тарас действовал примерно так же, как современный Украинский союз писателей, выклянчивая у государства содействие любому своему начинанию». Канцелярия генерал-губернатора собирала деньги за живописную Украину с дворян Авансом, переправляла их автору, а в ответ рассылала шевченковские эстампы. Скажите, достоин ли был за это князь Долгоруков хотя бы слово благодарности от Тараса? С точки зрения обычного человека, наверное, да. Но великий Кобзарь был необычным человеком. За труды по распространению своих шедевров – он припечатал губернатора обидным прозвищем в стихотворении «Юродивый» – «Унтер-пьяный-долгорукий». Шевченко показалось, что власть недостаточно энергично организовывает подписку на его труды. Но в официальном послании на имя князя Тарас именовал его, естественно, не пьянчугой, а вашим сиятельством, а себя всепокорнейшим слугою. Письмо Тараса Григорьевича Шевченко князю Николаю Долгорукову. 16 января 1845 года, Санкт-Петербург. Ваше сиятельство соизволили в пребывание свое в Петербурге осчастливить меня дозволением поднести вам первые три эстампа, издаваемые мною живописной Украины. Милостивое внимание высокой особы вашей, к труду моему, предпринятому с целью сделать известными памятники древности, предания и существующие обычаи жителей края, коего обширнейшая часть вверена главному вашему начальству, внушает мне смелость представить при сём вашему сиятельству продолжение моего издания с п о к о р н е й ш е ю просьбой удостоить благосклонно принять сие слабое приношение. С глубочайшим уважением и преданностью честь имею быть вашего сиятельства всепокорнейшим слугою. Тарас Шевченко. Несмотря на содействие властей, Украина расходилась туго. Шевченко продавал ее на протяжении всего 1845, 1846 и начала 1847 года. Обещанного продолжения не последовало, и это лучше всего свидетельствовало об успехе спекуляции. В музеях остался только первый выпуск. Те самые шесть эстампов, которые Тарас двумя порциями втюхал доверчивому князю Долгорукову. Кстати, если поверить Шевченко, что губернатор был постоянно пьян, то получается, что и ему самому он помогал исключительно по причине алкоголизма и наступившего вследствие сего п о м р ч е н и я рассудка. Разве станет нормальный губернатор заниматься рассылкой рисуночков второразрядного живописца? К декабрю 1845 года свободный художник смертельно устал от свободы. Издательские хлопоты окончательно подорвали его иммунитет. Он даже подцепил какую-то горячку и на всякий случай накатал заповит. Тот самый, с общеизвестными строчками «поховайте, т а вставайте». Выглядел Тарас отвратительно. Бледный, с выбритой после болезни головой, в черной бархатной шапочке на голом черепе. Воистину живой труп. Именно таким увидел его приятель-поэт Афанасьев Чужбинский. В Нежине Шевченко даже не хотели пускать в зал дворянского собрания. Афанасьеву пришлось долго уговаривать распорядителей, нажимая на то, что такой человек, как Тарас, сделает честь любой компании в любом виде. Кроме издательской, наш герой потерпел в том году еще одну неудачу, которую его биографы обычно замалчивают. Великому Кабзарю отказали в звании академика. л е т о п и с «Життя и творчести» Тараса Григоровича Шевченко пишет по этому поводу «Березня 22-го. Заява Шевченко до Рады Академии Художеств с проханием надати ему звание художника. Примечание. Киев, Днепро, 1976, страница 64. Это не совсем правда. На самом деле, в тот день Тарас претендовал на нечто несоизмеримо большее, о чем свидетельствует его прошение в Совет Императорской Академии Художеств ученика профессора Карла Павловича Брюлова Тараса Шевченки прошение. Обучаясь живописи исторической под руководством господина профессора Карла Павловича Брюлова и желая получить звание академика, почему представляю при всем свои работы, Прошу удостоить меня просимого звания. Тарас Шевченко. 22 марта 1845 года. Примечание. Цитата по книге «Тарас Григорович Шевченко в документах и материалах. Киев. Державное в ы д а в н и с т в о политической литературы УРСР. 1950-й. Страница 72». Однако Академия амбиции Тараса пресекла. ограничившись предоставлением ему куда более скромного звания – неклассного художника, с правом пользоваться с потомством его, вечную и с о в е р ш е н н о ю свободою и вольностью и вступать в службу, в какую сам, как свободный художник, пожелает. Это был провал. Звание академика по т а б е л и о рангах давало право на чин титулярного советника, гражданского чиновника девятого класса, равнявшийся армейскому капитану, В строго иерархической управленческой вертикали империи оно обеспечивало высокий общественный статус и крупное жалование. А «неклассный художник» по сути не означал ничего, только свидетельство об окончании курса наук. Если бы Шевченко захотел поступить на государственную службу, он должен был начать путь наверх с самой низкой ступени – коллежского регистратора, чиновника 14 класса. а именно на государственную службу, в тихий бюрократический уют ему и хотелось. Ведь, как известно, особенно приятно критиковать несправедливый общественный строй, пользуясь всеми его привилегиями. На некоторое время Тарасу удалось устроиться художником во временную комиссию для рассмотрения древних актов при киевском генерал-губернаторе с окладом в 150 рублей в год. Работа тут сулила беспечное житье. Разъезды по трем губерниям за казенный кошт, осмотр достопримечательностей на свежем воздухе и участие в археологических поисках. О том, чем в основном занимались молодые люди, трудившиеся в комиссии, свидетельствует веселый рисунок народного поэта с раскопок кургана Перепятиха под Фастовом. Деревянная церквушка, какая-то хата под соломой и жизнеутверждающая шевченковская подпись. ь В п е р е п я т и у я м е копалы там куямы». За такое копание полагались еще и командировочные. Киевский губернатор Бибиков начислял их щедро, сразу по 1,5-100 рублей, требуя только финансового отчета. И в местах совершенно нищих, дремучих, где и Пятак был богатством, Тарас умудрялся осваивать отпускаемые суммы почти целиком, а отчеты предоставлял крайне нерегулярно, о чем канцелярия губернатора ему постоянно напоминала. Господину свободному художнику ш е в ч е н к о 28 ноября 1845 года выдано вам из канцелярии господина генерал-губернатора 150 рублей серебром вместе с расходной тетрадью для некоторых разысканий в Полтавской губернии. Но отчетов из расходований сих денег вами не доставлено. Почему имею честь просить вас поспешить доставить отчет? В ответ исследователь 20 сентября 1846 года с чистой совестью рапортует, что из числа выданных для некоторых разысканий 150 рублей 31 рубль 6 копеек издержал на прогоны, а 64 рубля 80 копеек на пропитание. Оставшиеся за сим 53 рубля 84 копейки серебром и расходную тетрадь вашему высокопревосходительству имею честь представить. и подпись «Свободный художник Тарас Шевченко». Тарас Григорович Шевченко в документах и материалах. Киев, 1950, страница 8384. На следующий день удовлетворенная канцелярия выдает Тарасу еще 150 рублей серебром, из которых он возвращает через два месяца уже только 34 ,69 рубля 69 копеек, ибо аппетиты при исполнении возложенных поручений Растут. Кроме того, на протяжении всего этого в высшей степени благополучного для него года свободный художник не забывал ежемесячно расписываться о получении полагавшегося по должности ж а л о в а н ь я Эх, д да о чего же хорошо бороться с правительством за правительственный счет. Борец постепенно приобретает приятное округлое очертание, отмеченное большинством очевидцев, начинает довольно лосниться. и с п и р а его, как бы сами собой соскальзывает вдохновенные строки. Не р у б л ю ничего гисенько. Лежу с о б е та и годи. Единственное, что беспокоит его, как бы притулитесь до университету, где открылась вакансия учителя рисования и, следовательно, еще один источник финансирования. Колы б то Бог дав, облизывается он в письме к историку Николаю Костомарову. предвкушая, как будет сидеть сразу на двух стульях. Влюбленная в Тараса княжна Варвара Репнина нажимает на все доступные ее пальчиком бюрократические пружинки. В высших учебных заведениях в Российской империи не так уж много. Вопрос о назначении решается на самом верху, в Петербурге. Но министр просвещения граф Сергей Уваров идет навстречу княжне. и Тараса берут преподавателем в виде опыта на один год для удостоверения в его способностях. Письмо Сергея с е м ё н о в и ч а Уварова, попечителю Киевского учебного округа от 21 февраля 1847 года. Все складывалось как нельзя славно. Так славно, что на протяжении почти всего 1846 и начала 1847 года Тарас даже почти перестал писать стихи. От переедания не пелось. Ни о любви, ни о народном горе. Жизнь шла по кругу и сама становилась круглой и вкусной, как блин. И совсем уж легендарными казались голодные петербургские времена, когда после лишения стипендии Тарасу однажды даже пришлось украсть гуся и сварить его в самоваре. Да-да, в самом обычном самоваре. Тогда его однокашнику по Академии Петровскому понадобилась большая птица в качестве модели для крыльев ангела-хранителя на картине «Агарь в пустыне». Лебедя под рукой не оказалось, и Тарас вспомнил о стае гусей, пасшихся на заднем дворе у Соколова, помощника полицмейстера Академии. С бандой приятелей Шевченко тут же сходил на охоту. Одну из жертв накрыли шинелью, предварительно варварски зажав ей клюв. и тайно доставили в мастерскую Петровского, чтобы там нарисовать, расчленить и сожрать, без пощады и угрызений совести. Бедный гусь. Лопая его и облизывая пальцы, Тарас даже не подозревал, что сам вскоре окажется точно в таком же положении, под солдатской шинелью и с завязанным клювом. Но, однако, почему государь-император, добряк и ценитель изящного, проявил по отношению к этому гусю, такую несвойственную для него м о н а р ш и с с к у ю строгость.